так что полки двинулись дальше в том же порядке, лишь заметно усилив походные и сторожевые заставы. Поскольку войска принцессы уже вступили на землю враждебного герцогства Оржени. первое неприятное известие принес гонец, нагнавший их на первом бивуаке в землях Оржени. Как выяснилось, предположения Груна полностью оправдались. Носинцы высадили войска в порту Гамеля –